Глава четвертая. Математик мафии. Капиталина взяла книгу. У тебя есть четыре леденца. Когда белка Матильда попросит два, сколько конфет у тебя останется? Что непонятного? Вот, я тоже так думала, ерунда, кивнула Мафи. А Грета мне кол поставила. «Задача элементарная. Ее легко решить!» – удивилась Зефирка. «Мафи, назови цифру!» В ответ прозвучало «Четыре!» Антонина расхохоталась. Капиталина кашлянула. Зефирка заморгала, а Марси укоризненно спросила. «Мафи, сколько у тебя лап?» «Четыре!» – быстро ответила та. — Если две лапы ты отдашь мне, сколько останется? — продолжала Марсия. «Четыре — Четыре! — отрезала Мафи. Капиталина вздохнула. — Дорогая, если от четырех отнять два, получится два. Что лапы, что конфеты. Ответ одинаков. Пара штук. «Нет — Нет! — возмутилась Мафи. Капиталина вытащила из стакана четыре ручки и положила их на стол. Убери две. Мафия повиновалась. Посчитай, сколько осталось пишущих ручек, попросила Капиталина. Две, заявила Мафия. Марси улыбнулась. Ты умница очень понятливая и способная к математике ученица. «Две ручки, две лапы, две конфеты». «Нет!» – снова возразила мафия. Капиталина схватила журнал и начала им обмахиваться, как веером. «Нет!» – повторила Марсия. «Две ручки. Вот они. Понимаешь, дорогая, неважно что мы считаем – сладости, фрукты, деньги». «Ягоды. Важно одно. Если из четырех любых вещей убрать две, то всегда останется две. Это закон математики. Четыре минус два равно только двум. Никак иначе!» «Нет!» – уперлась Мафия. «Ты не права. Очень даже важно, что мы считаем. — С ручками я согласна, их две, а конфет и лап четыре. — Да почему? — подпрыгнула Марсия. — Потому что я тебе не отдам никогда две свои лапы и не стану делиться с Матильдой леденцами, — растолковала мафия. — Мотя мне вафли не дает, жадничает, а я ей конфеты даже не покажу. Вот глупая задача в учебнике, неправильная. «Представь, что в условии написано не «Мафи», а «Куки», – посоветовала Марсия. «Она дала Белке две конфеты. Тогда каков ответ?» «Кто?» – возмутилась Куки. «Я?» «Что? Конфеты? Кому? Матильде? Я подарю Белке свои сладости? Я? Моти. Вот еще. Никогда!» «Что-то идет неправильно», — шепнула Капиталина Марси. «Ты права», — тихо ответила старшая сестра. «Математику легко подтянуть, а как быть с жадностью?» Проблема оказалась глубже, чем мы думали. «Жози, Мафи, Куки, вы знаете бульдога именалия?» — спросила Зефирка. «Один раз я видела его на улице» пропищала Жози. «Он шел!» «Мы все его тогда встретили!» стряла со своим замечанием Куки. «Бежали из леса!» «Эминтайлер нам навстречу!» подхватила Мафи. «Мы с ним поздоровались!» «Добрый день, бульдог Эминтайлер!» продекламировала Жози. «Как ваше здоровье?» Антонина прищурилась. «Интересно, что он вам ответил?» «Ничего!» С ним шла Пуделиха. Она рассердилась. «Не смейте у нас сыр выпрашивать!» «Не желаю слушать про сыр», — добавила Мафи. «Отстаньте, не выклянчивайте!» «Вот ее слова!» Капиталина налила из графина воды в стакан, залпом осушила его и продолжила беседу. «Мафи, Пуделиха — это жена бульдога. Они недавно свадьбу сыграли». Тихую, никого не позвали, и она сказала «сыр выклянчивать», то есть «выпрашивать», «не «выклячивать». И вообще такой глаголец впервые слышу». «Глаголец!» — воскликнула Марси и схватилась лапками за уши. Ну и словечко. «Странная такая пуделиха!» — возмутилась Куки. Май еде не говорили, ни звука не проронили про сыр. Про сыр всегда приятно поболтать, облизнулась зефирка. Но бульдога зовут Иминалий, а эменталер — сорт сыра, на мой взгляд, самого вкусного. Он с большими дырками, сладкий. Одно наслаждение на бутербродик такой положить. Капиталина встала. Итак. В связи с неуспехами на Ниве образования и поведения Мафи, Жози и Куки прямо сейчас отправляются к бульдогу Иминалию. «Зачем?» – хором воскликнули щенки. «Иминалий – профессор и академик», – объяснила Капитолина. «Он автор целой библиотеки книг по воспитанию детей. Поступите в его распоряжение. Иминалий?» «Быстро сделает из вас хорошо воспитанных отличников!» Зефирка кашлянула. «Дорогая, может, лучше...» Но Капиталина не замолчала. Наоборот, она заговорила громче. «Оденьтесь красиво и вперед!» ли живет в лесу. Дорога к нему простая, вы не запутаетесь. Его жена Пуделиха Люка вас ждет. Я ее предупредила». Не задерживайтесь.